Барматухин тем временем с хрустом, обломав тонкий ледяной закраек у берега, столкнул свою плоскодонку на воду и придержал ее за дощатый нос. «Залазьте!» Антон легко и уверенно перешагнул через борт, протянул руку Зоське, и та со страхом неловко забралась в лодку, на дне которой плескалась вода и плавали прозрачные кусочки льда ходьте далее. Один на корму, другой на середину. — И седайте, седайте, Стоять не можно, — привычно распоряжался Барматухин. Подрагивая от стужи и страха, Зоська опустилась на мокрую поперечину. Антон присел на корме. Барматухин, поднатужись, столкнул лодку в воду, в последний момент ловко вскочив в нее. — Зоська, полуживая, сидела на поперечине и за всей силы, держась руками за мокрые борта лодки, которая угрожающе зашаталась, ударилась о близко проплывавшую льдину, но на дно не пошла и даже не зачерпнула воды. Барматухин, стоя уже уверенно орудовал единственным веслом, во все стороны крутя своей кургузой в кепченке головой. Медленно лодка отходила от берега на стремнину, где ее сразу подхватило течением, и к ужасу Зоськи резво понесло между льдин. Но Барматухин, отчаянно размахивая веслом, то греб, то проталкивался между тяжелыми льдинами, отпихивая их от бортов, все-таки помалу приближаясь к берегу. Раза два льдину здорово стукнули в борт. Вода заплескалась в лодке. Зоська сильнее вцепилась в доски бортов, у нее с непривычки кружилась голова, а лодка казалась такой ненадежной, что просто было удивительно, как она держится на поверхности в этой круговерте льда и воды. Но она держалась, и Барматухину даже удавалось как-то править ею наискосок к противоположному берегу с лозняком. Поборов первый страх, Зоська робко оглянулась. Низкий песчаный островок и лесной берег со врагом заметно отдалялись. Уже едва заметно стала тропинка на обрыве, и совсем исчезла за овражным выступом землянка. Вокруг простиралась вода, и бесконечные вереницы льдин стремительно проносились мимо. Но вот и стрежень остался позади, лодка вошла в более тихое прибрежное течение. Тут льдин стало меньше, они едва двигались, больше раскручиваясь на одном месте, и у Зоськи отлегло на душе. Расталкивая лед веслом, Барматухин привел лодку в лазняк, где она успокоенно ткнулась, наконец, в подмытый край берега. Фу! С облегчением выдохнула Зоська. Ну и натерпелась страха. Какие тут страх!» — удивился Барматухин. Хиба тут страшно!» Антон первым выпрыгнул на берег, помог выйти из оськи. «Ну, перевозчик!» «Спасибо!» — сказал он. «Не надо что!» — невозмутимо отвечал Барматухин. «Вы это самое... направо не ходите. Там везка». И по березе не идите, Небеспечно по березе. — Да? — Так что же нам, по воздуху, что ли? — удивился Антон. — Не, не по воздуху, — отвечал Барматухин, стоя в лодке и усиленно дыша на свои замерзшие руки. — Вунь, на древо тримайте, там худ колес будет. — Ну что ж, пойдем на древо. — согласился Антон. — А будете вертаться, вот тут в Лозняку лодку знайдете. — Ясно. Они начали взбираться от реки на некрутой, на скользкий от снега берег, а Барматухин, слегка отплывая в тихой воде, все думал на свои озябшие пальцы. — А как зовут тебя? — обернулась с обрыва Зоська. «Барматухин!» «А имя?» «Имя как?»